Глава 2 Ангел и Калашников. Вечер, пятница, лобное место. Небольшой синий вертолет завис в воздухе прямо над куполами собора Василия Блаженного, отчаянно рубя воздух лопастями. Бабушки с пирожками, завидев неведомую железную птицу, в испуге попадали на земь. Два белогвардейца с удивлением уставились на початую бутылку спирта, предположив, что последний глоток был явно лишним. С камней площади, гонимая теплыми воздушными волнами, поднялась пыль, закручиваясь в пространстве серым смерчем. Не говоря ни слова, Авадон вырвал из рук демона автомат с оптическим прицелом. Тот отдал оружие безропотно. Зажмурив один глаз... Ангел, используя прицел в качестве бинокля, направил ствол на кабину вертолета. Видимость была отличная. Он сразу узнал двух пассажиров. Олега, с которым встретился в вестибюле от Радного, и белокожего незнакомца, с судорожной хваткой вцепившегося в бумажный пакетик. Очевидно, бедняга плохо переносил полеты. А Вадон опустил автомат. Последовательность дальнейших действий была для него ясна. «Сматывайтесь!» — хрипло бросил он в сторону Агареса и передернул затвор Калашникова. «Как бы заезженно это ни звучало, но я их задержу. А что еще можно сказать в сцене крутого экшена? Давай, беги для начала к Боровицкой башне, увидимся там. Разыщи смертьфон и свяжись со своим ублюдочным начальством. Отсрочка невелика». Мы не сможем их остановить. «Вау!» — с издевкой произнес демон, не трогаясь с места. «Хотел бы я полюбоваться на то, что ты сейчас будешь делать. Да, у ангелов есть центр спецподготовки, и там много чему учат. Откачивать утопленников, снимать с деревьев кошек, принимать роды. Нет, я совсем не против, брателло, покрасуйся перед девочкой». Но с непривычки в лоб себе не засвети. А Вадон молча прижал приклад к плечу. Ему понадобилось секунда, чтобы на глаз вычислить траекторию снижающегося вертолета. Автомат звучно поперхнулся. из подствольника, сопровождая гранату, потянулась тонкая струйка голубого дыма. Опытный пилот, завидев в толпе гранатометчика, попытался бросить машину в сторону, чтобы избежать попадания. Однако «Ангел», как выяснилось, рассчитывал именно на такой рефлекс с его стороны. Блестящий овальный цилиндрик, ударив точно в хвостовой пропеллер, взорвался, рассыпаясь на яркую вспышку огня, осколки и дым. В реве тысяч лужёных глоток на Красной площади взрыв прозвучал негромче хлопка в ладоши, словно ребенок увидел клоуна. Вертолет занесло. Потеряв управление, он начал крутиться, напоминая смешного щенка, пытающегося поймать свой хвост. Искореженный пропеллер врезался в центральную башню собора, самую высокую, с блестящей золотой маковкой. Куски красного камня разлетелись веером. Задымившись, машина рухнула. Не упала, а сползла по стене храма, сдирая золоченые ободки. Несколько раз перевернувшись, она разломилась на надвое. Светлана зажмурилась. Она ждала эффектного взрыва, как в кинобоевиках. Однако вертолет не взорвался, хотя из пробитого бака остро запахло горючим. Кошачьи глаза демона по размеру сравнялись с апельсинами. — Где это ты так научился? — смущенно пробормотал он, глядя на искореженный вертолет. Ветровое стекло было покрыто сетью трещин. — Когда принимал роды у кошек, — осклабился Аваддон. — Надеюсь, теперь все понятно. — Дурак, ты уже должен был быть рядом с Боровицкой! — «Мы с тобой теряем время!» «Он сохраняет ясновидение, находясь в полутрансе!» Демон кивнул. Подобрав одной рукой оружие с камней, другой он цепко вцепился в запястье Светланы и поволок ее за собой. Оборачиваясь на ходу, та никак не могла отвести глаз от окутанных дымом останков вертолета. «Царь Мидас!» — шептала девушка. «Он превращает людей в золото!» «Заладила!» Огрызнулся демон, пробиваясь сквозь отряд польских кирасир к кремлевской стене, где зияли дыры от развороченных могил. Но теперь ты все знаешь. Охота обсудить с подругами? Срочно запишись на ток-шоу. Светлана овладела жесточайшей досадой. Она бы с удовольствием вырвала руку и убежала. Однако идея остаться наедине с Медасом не казалась ей блестящей. Прикинув это, она решила удовлетвориться легким скандалом. «Чего ж ты тогда молчал, скотина?» — возвысила голос невеста. «Чтобы избежать миллиона идиотских вопросов», — хамски оправдался Агарец. Блондинке же мало спросить, она из тебя всю душу вытащит». Продолжая припираться на ходу, они бегом миновали толпу зевак. Плюясь семечками, те увлеченно наблюдали словесное сражение между светлейшим князем Григорием Потемкиным и сиятельным графом Григорием Орловым. Засучив рукава камзолов, старики напоминали двух нахохлившихся петухов. «Изыди от седого пес!» — наседал разгоряченный Орлов. «Это ты, черт, одноглазый меня из постели Катеньки вытащил?» «Ну, готовься, нашел я тебя. Теперь и на страшный суд точно без второго глаза отправишься». «Я вытащил!» — пихал его в грудь Потемкин. Проблеть твоя Катя, каких свет не видывал! Не был еще в архивце державном». Так сходи, и погляди, каковы отписки-то от меня лежат. У тебя, матушка, было пятнадцать кабелей, а я шестнадцатом быть не желаю. Это из-за тебя под лица немчины картинки подвижные снимают, где Катя с конем ублажается. А нахрена ей сдалась сия убогая кляча, ежели у меня в полтора раза больше? На этой фразе дискуссии пришел конец. Орлов ударил Потемкина в здоровый глаз. В ответ светлейший, обрушившись на сиятельного всей своей тушей, повалил того на брусчатку и стал кусать, пытаясь выхватить из щеки кусок мяса. Молодой человек среди зевак с нездоровой кожей, в истлевшем прусском мундире и обсыпанным мукой по реке, радостно потеребил торчавшую из уха вилку. Стоя на приличном расстоянии, он обозревал драку, обмениваясь сочащимися счастьем комментариями с курносом мужчины средних лет. Поперек шеи собеседников в форме рокового банта туго стянулся белый шарф. Это были императоры Петр III и Павел I. Знаменательное крушение вертолета у собора Василия Блаженного уже через минуту было забыто окрестной публикой. Сначала апокалипсис Красную площадь завертело в таком калейдоскопе событий, что народ присытился зрелищами. И уж тем более мало кого интересовала парочка, бегущая на всех парах к Боровицкой башне, мужик с АКМ, распустивший белые волосы поверх черного плаща, и блондинка, давно смирившаяся с мокрой майкой и грязными шортами. Кар первым выбрался из-под гнутых лопастей разбитого вертолета. Выглядел он не лучшим образом. Выбитый глаз вытек на щеку. Левая рука бессильно повисла вдоль тела, сломанная в двух местах. Не говоря ни слова, офицер вскинул здоровой рукой МП-5. Короткая очередь перерезала тело Авадона пополам. На брусчатку весело звеня посыпались гильзы какая-то новоживая фотомодель, погибшая в девяностые на разборке в сауне, истерически завизжала, скорее по привычке. Вытащив застрявший в губе осколок стекла, Кар шагнул к распростертому телу, но оно вдруг само поднялось к нему навстречу, быстро и упруго. Из круглых дырочек на груди ангела толчками выплескивалась кровь. Стиснув пальцами серебро, Он стянул с лица маску и невольно попятился. На него смотрели два глаза, необычные, каких он никогда не видел в своей жизни. В них не было ни белка, ни зрачка. Все пространство от верхнего до нижнего века было залито кромешной тьмой, обволакивающей льдом, навевающей безысходную осеннюю тоску. Глаза моргнули, наливаясь тусклыми отблесками бездны. «Чувствуешь радость, а, красавчик?» Бесстрастно сказал Авадон. «Вот поэтому меня и заставляют носить маску. Стоит мерзавцам заглянуть мне в лицо, как у них случается приступ кратковременной депрессии. Особенно хорошо действует на женщин. Да, в общем, это не важно. Твоя проблема в другом...» Пули причиняют мне боль, однако я не могу умереть даже на одну минуту, как это случается со всеми при апокалипсисе, а вот ты можешь. Выстрелы вбили кожаные лоскуты от куртки в грудь кара, перемешав фонтанирующую кровью плоть с материей и пуговицами. Труп отшвырнула в сторону к одному из костров. Не делая паузы, ангел направил дуло автомата на обломки вертолетной кабины. В едином ритме со стволом Калашникова, блестящим от оружейного масла, задергалось облившееся клюквенно-красным лицо пилота. Автомат звонко клацнул пустым магазином. Не отрывая взгляды от вертолета, Аладон лихорадочно обшаривал камни в поисках нового рожка. «Святая Матерь, да где же он? Я ведь просил тебя по-хорошему». — раздался вкратчивый негромкий голос от вертолета. И ангел удивился, что слышит его в шуме толпы. «Я знаю, где она. Я вижу ее. Прямо сейчас. Иди ко мне. Просто подойди ко мне». Медас странно двигался, боком, согнувшись, мягко и бархатно, как кошка. А Вадон отметил, что взгляд его крошился, Он смотрел и на него, и одновременно на всех людей на площади. На молочно-белой коже царя не было ни единой царапины. Каким-то чудом он не пострадал при падении вертолета. Наконец-то, нащупав рожок, ангел вставил его в автомат и оттянул затвор, досылая патрон в ствол. Медас спокойно стащил с руки перчатку. В этот момент вертолет взорвался. Куски дюралевой обшивки врезались в тела людей. Пилота, безжизненно обмякшего за штурвалом, разорвало в клочья. Белокожего ударило в спину плотным воздухом взрывной волны. Сам того не ожидая, он, потеряв равновесие и почву под ногами, полетел вперед, нелепо махая конечностями. Внезапно у царя потемнело в глазах. ствол автомата откнул его в солнечное сплетение. Польза от удара тоже была. Падение врага застало ангела врасплох. Сильный рывок заставил его выпустить оружие. Авадон с Медасом повалились на камни. Отдавая себе отчет в происходящем, ангел первым делом перехватил руку противника пониже запястья. Корчась от боли в животе, белокожий, не снимая с лица улыбку, изо всех сил пытался коснуться Авадонна. Его пальцы отчаянно извивались, изображая карликового спрута. Он вытягивал их так, что суставы трещали, однако до желанной кожи Ангела не доставало пары миллиметров. Авадон, пытаясь одновременно колотить царя ногами, скреб камни и старался подтянуть к себе ремень автомата. Краешком глаза он заметил, как из горящих обломков вертолета поднялись две темные фигуры, только что убитый боевик с МП-5 на плече и неизвестный человек, у которого тлело все лицо. Помощи ждать было откуда. Столпившись поодаль, Зеваки азартно наблюдали схватку с Медасом, точно матч по боксу. В фильмах обычно кричат: "Я полицейский", подумала ваддон. А что если окрикну: "Спаси свою душу, поддержи ангела"? Ни хрена это не поможет. Он ударил Медаса головой в лицо. Носовая кость сломалась, в глотку царя хлынула кровь. Откатившись в сторону. А вадон на четвереньках, словно уличная собачонка, скользнул между ног зевак, исчезнув из поля зрения. Медас быстро поднялся. Сложив полной горстью левую ладонь, он осторожно прижал ее к сломанному носу, часто булькающему кровавыми всхлипами. «Мы скоро увидимся», — с улыбкой произнес он на древнегреческом. Голова кружилась, на языке было до тошноты сладко. Запах священного лавра устойчиво сидел в легких, окутывая туманом мозг. Полет добавил неприятных ощущений. Не в силах более сдерживаться, Медас упал на колени, извергая из себя кровавую рвоту. Мучительно давясь отвратительной жижей, он понимал, общение с богами никогда не проходит бесследно. Иногда достаточно одного сеанса, чтобы уже никогда не было второго. Ему будет труднее реагировать, Труднее думать. Тем не менее, эффект от паров лавра все еще не исчез. Нужно успеть, пока он продолжает действовать. «Закусывать надо, товарищ!» С официальной строгостью сказал Медасу упитанный дедушка с большим родимым пятном на лысине, одетый в сшитый на заказ дорогой костюм. «Зачем обязательно нужно нажараться, как свинья? Трезвость — норма жизни. Молоко ничуть не хуже водки». Не переставая блевать, Медас коснулся ноги Горбачева. Тот замер на полуслове с открытым ртом. К золотой статуе в очках и шляпе подошел Кар, в чьей правой глазнице уже формировалась студенистая ткань, и Ферри с обожженным лицом черным от копоти. На коже тлели остатки бороды. «Где они?» — хрипло спросил Кар. Медас запрокинул голову, глядя в безжизненное небо. «Где-то в районе бровей...» В самой глубине мозга вспыхнули две яркие звездочки. Они двигались, увеличиваясь в размерах, подплывая к нему. Неясные очертания становились все более четкими. Не прошло и минуты, как он увидел лица запыхавшихся от бега людей, мужчины и женщины. Царь повернул вслед за ними голову механически, будто ее прикрепили железными шарнирами. «Там!» Показал он в сторону Кремля, протыкая белым пальцем тьму. Возле Золотого обелиска Горбачева суетились темные личности с напильниками. У обломков вертолета кашляя кровью воскрес Малек.